11. Светало. Костер почти догорел. Шут отправился за хворостом. — И что же? Все заснули? — я крикнула Шуту, бродившему неподалеку. — Все! — Карло появился за деревьев с охапкой сухих веток. — Кто в первую ночь, кто потом? — А еще он любил ездить верхом по дорогам своего королевства и разговаривать с его жителями, с народом. Результат ты знаешь. Но ты, ты мог бы что-то сделать, тебя-то он не усыпил. Я его люблю как сына. Мне показалось, что я ослышалась. Он же колдун, он несчастный ребенок. Хороший ребенок два королевства усыпил». Карло тихонько рассмеялся. «А тебе его не жалко, Валентина?» «Тебе, я вижу, очень хочется, чтобы я пожалела его. Пожалела и уснула. Для чего ты все это рассказывал?» «Не забыла о предсказании». «Ты должна спасти королевство». «Да, я слышала. Я-то уж сотню раз слышала. Должно, должно, должно. Как интересно я его спасу». Подумай. Я тебе все рассказал. Я посмотрела на Карла. Не может быть. Неужели? Почему ж ты не сделал этого сам? Не узнал его имя? Карл молчал. Ах, да ты же любишь его. Ты умница, Валентина. Я еще раз отпила из фляжки и уже напоследок спросила: а король пробовал будить тех, кого усыпил? — Да. Но в их глазах не было любви. Им пришлось уснуть снова. — Все понятно. — Ну, показывай дорогу. Я села на лошадь Шута. Он велел спешить. Кроль мог опередить меня.